Уходить от погони отнюдь не так интересно, как это показывают в кино. Комаров давно не питал на этот счет никаких иллюзий. Солдаты шли по пятам, их соратники перекрывали возможные и невозможные пути отступления, а над макушками беглецов постоянно кружили назойливые воздушные объекты. Марис оказалась совсем не обузой, как Саша опасался в начале пути. Она прекрасно знала множество тайных троп и лишь изредка путалась среди потерявших индивидуальность зданий и двориков. Кроме опыта спутницы, большую роль играли подсказки от местных жителей. Как говорил в свое время посредник, популярность Комарова превышала все разумные пределы. Каждый прохожий считал своим долгом подсказать беглецам наиболее верный путь, а дети велись вокруг них, словно рой мышкары. Плюс ко всему, на несколько вражеских групп захвата нашлось только два проводника, да и те указывали путь с большой неохотой. В конце концов, оккупанты вовсе прогнали ленивых гидов и вооружились официальными картами. Процесс поисков после этого ускорился, но Саша и Марис все равно намного опережали преследователей. Когда это стало окончательно ясно, девица мертвой хваткой вцепилась в рукав в Комарова, и потянула его в какой-то полуподвал. «Здесь живет моя подруга», — на ходу сообщила Марис. «Мы сможем отдохнуть». Еще рано попытался возразить Саша, но подружка прижала к его губам свои прохладные пальцы и сказала «Будет глупо свалиться от усталости перед самым финишем. К тому же, если ты прямо сейчас меня не поцелуешь, я взорвусь». Стальным был все-таки Алберис, а не Комаров. Землянин сдался после этой фразы без оговорок. Подруга Марис не только уступила беглецам свою спальню, но, как и просил Саша, принесла им напитки ровно через два часа. Поставив стаканы на тумбу рядом с кроватью, она отвела в сторону полный зависти взгляд и сказала «Солдаты прошли в квартале отсюда. По расчетам моих знакомых фарватеров вернутся они примерно через час». «Не надейся, дружески подделай ее Марис». «О чем ты?» – подруга сделала вид, что не понимает смыслы шутки и вновь ревниво покосилась на Комарова. Саша в очередной раз решил для себя, что между женщинами настоящей дружбы быть не может. И чтобы прервать сцену до того, как она перерастет в кровопролитие, выбрался из-под серого одеяла, протягивая руку за напитком. Назревающая дискуссия тут же угасла, а две пары прекрасных очей жадно уставились на тренированное тело кумира. Гомаров пил, а затем одевался, нарочито медленно и потому звук резко застёкнутой молнии на брюках, заставил красавец вздрогнуть, словно их ударило током. «А ты говоришь, стриптиз», — менторским тоном заметил Саша и подвигнул Марис. Она схватила второй стакан и сделала пару больших глотков. Ее подруга тоже вышла из ступора и поспешно выскользнула за дверь. Комаров пару секунд погрелся в лучах локальной славы и вновь, войдя в привычный боевой режим, заявил «Ждать возвращения врага мы не станем, одевайся». «Мне надо ванну», пролепетала Марис. «Только быстро», разрешил Саша, «или уйду один». Девица не заставила Комарова повторять свое предупреждение и тотчас скрылась за полупрозрачной перегородкой душевой кабинки. «Здесь недалеко», — перекрывая шум воды, — крикнула Марис. «Мы успеем». «Хотелось бы надеяться», — негромко ответил Саша. «Вечер на дворе. люсиен наверняка уже с ума сходит. Да и Голиков тоже». «А кто такой люсиен появляясь из душа, спросила Марис. Мокрые волосы и капельки влаги на идеально гладкой коже придавали ей дополнительную привлекательность. Но Комаров подавил свои чувства и ответил почти ровным голосом. «Кто такая?» «Люся, моя сестра». «Сестра?» — в голосе Мэрис послышались нотки ревности. «Все так говорят, но когда дело доходит до знакомства с родственниками, выясняется, что в наличии одни братья или вовсе никого, кроме родителей». «Серьезно, сестра?» — Саша рассмеялся. «А Голиков тоже сестра?» — продолжила допрос девушка. «А Голиков — ее парень», — пояснил Комаров. «Перестань меня подозревать, последние два часа я верен тебе как пес». «Ну да», — Марис иронично прищурилась, — «ты же он и есть. В смысле, что... Ой, прекрати меня разыгрывать. Два часа». «Мы идем?» — прерывая напряженный мыслительный процесс красотки, спросил Комаров. «Конечно», — Марис застегнула комбинезон и подбородком указала на дальнюю стену. «Видишь красную точку?» Саша тщательно осмотрел гладкую поверхность стены и действительно одна... обнаружил едва заметное пятнышко краски. Не дожидаясь подсказки от спутницы, он приложил к пятну палец, и стена медленно поползла в сторону. Когда она сдвинулась примерно на треть, взору Комарова предстал вход в подвал. Он очень сильно напоминал тот, через который Саша и Турис выбрались на поверхность. Перед Комаровым лежали такие же ступени, а образовавшийся сквозняк отдавал той же сыростью. Не хватало лишь самого командира фарватеров. Зато вместо Туриса на лестнице стояли бывший лейтенант Зайнулин и несколько вооруженных солдат. Причем оружие всей этой компании было поднято и направлено исключительно на Комарова. «Эх, Маруся!» – пробормотал Саша и обернулся. В открытую дверь спальни теперь заглядывало не меньше десятка любопытных физиономий. А Марис и ее подруга держали Комарова под прицелом миниатюрных пистолетов, так же как воины татарина. Что-то девчата, не замужем до сих пор. Распугали, видимо, всех женихов этими хлопушками. «Не вздумай дергаться», — по-русски предупредил Комарова Зайнулин, делая шаг внутрь помещения. «А ты силен». «Я едва дождался, когда вы накувыркаетесь, до полной потери бдительности». «Ценю твою деликатность ответил Саша, лихорадочно придумывая, чтобы предпринять. «Но вряд ли Мэрис клюнула именно на это качество. Чем ты ее купил?» «А что покупаются женщины?» — Зайнулин усмехнулся и пожал плечами. «На самые банальные обещания!» «Он обманул тебя, Маруся!» — обращаясь к предавшей его любовнице, заявил Саша. «Он на тебе не женится! Подумай сама, разве любящий человек станет подкладывать свою невесту в чужую постель?» «Ты просто хочешь мне отомстить!» — выкрикнула Марис, поднимая дрожащей рукой пистолет повыше. «Марат, лучше тебя! Он меня любит!» «Любит!» — спокойно согласился Комаров. «Так же, как свою жену и троих детишек». «Это... это правда?» — Марис перевела наполненный слезами взгляд на Зайнулина. «Разве ты не видишь, что пёс пытается нас поссорить?» — ангельским голосом спросил Татарин. «Отпусти пистолет, детка. Я сам справлюсь с этим ничтожеством». «Ты не ответил!» — теперь девушка направила на него и ствол пистолета. «Ты женат?» «Конечно же нет, глупая стерва!» — рявкнул Зайнулин и, мгновенно подняв свое оружие, выстрелил Марис. Лица любопытствующих сначала побледнели, а затем исчезли, словно их не было вовсе. Подруга девушки испуганно склонилась над раненой и бросила свой пистолет на пол. Комаров понял, что просто не имеет права упускать такой случай и бросился к освободившемуся проходу. Но тут случилось нечто невероятное. Саша практически не принимал в расчет пришедших с Зайнулиным воинов. О боевых навыках аместийцев его мнение оставалось невысоким. Од однако тот, кто сбил Комарова с ног, не мог быть его бывшим воспитанником. Саша кувыркнулся вперед и вскочил, принимая боевую стойку. Двое солдат набросились на него одновременно, и Комаров с ужасом осознал, что не может противопоставить их стилю рукопашного боя ровным счетом ничего. Буквально через три секунды Саша был скован по рукам и ногам, а еще через секунду Зайнулин тяжелым ударом отправил обездвиженного противника в глубокий нокаут. Всего 4 секунды было у Комарова для размышлений, но их вполне хватило, чтобы понять, насколько глубокой оказалась пропасть обмана, в которую столкнул землянин, землян-хитроумный правитель. Перед внутренним взором полковника проплыл образ плачущей от холода и одиночества Марис. Затем промелькнула мысль о том, что вестийским воинам притворяться неумелыми оловянными солдатиками было гораздо труднее, чем землянам изображать супергероев. Но завершил парад просветлений почему-то Кричевский. Он медленно брел по улицам укрытого в ангаре макета американского городка и корил себя за гибель Игоря и Саши, Среди арктических льдов. Сначала Комаров решил, что угасающее сознание цепляется именно за образ майора, но стоило ему так подумать, как Кричевский исчез. Однако осталась имитация городского квартала. На мысли о макете заокеанского городка Комаров и отключился.